Глава вторая. меж двух огней. Опустившись на колени, я пытался сосредоточиться на одном единственном ударе. В правой ладони зажата рукоять кинжала, снятого с пояса капитана Курца. Похоже, Крил, вручая оружие мне, не знал, что это очень мощный артефакт. Если сравнивать его с изделиями отшельников, то пятый ранг не ниже. А еще я знал, что изделия и носов могут выдержать нагрузку на порядок, превышающий их заявленные возможности. Да, всего лишь один раз, но мне хватит и этого. Сейчас мое тело было защищено как никогда в этом мире. Помимо защитного плетения и истинного хаоса четвертого ранга, было еще и пятизвездное заклинание стихии воды, большая ледяная сфера. Правило ладони кинжал, который я собирался разом наполнить 30 единицами теники. Надеюсь, этого хватит, чтобы сильно ослабить пылающий венец хаоса. Когда в трофейное оружие скользнуло разом три десятка единиц теники, оно стремительно начало нагреваться. Я тут же немедленно швырнул ставший малиновым клинок в окружающую меня стену пламени и приготовился к ответному удару. И он был, только не столь сильный, как ожидалось. Основной удар магии Гуарата пришелся на оружие и носа, буквально из пепели в кинжал. Мне же досталась едва ли десятая часть от всей силы венца. Большая ледяная сфера потеряла едва ли половину своей прочности, когда я оказался на свободе. Больше готовился, пробормотал я и приступил ко второй части своего плана. Отцепил ремень и сбросил с него все, ножны, фляжку и даже аптечку, в которой ничего не осталось. Может, Крилл и думал, что я не замечу подмены, но я не мальчишка, чтобы не обращать внимания на детали. Оставив все, что мог, я наконец сошел с места и тут же, не обращая внимания на сторожевые артефакты, побежал прочь от убежища Вонга. До Перекрестка бежать долго, но я не думаю, что Крилл освободится слишком быстро. Если вообще выживет в схватке со Смотрителем, притворяющимся Отшельником. Три шага на вдохе, два на выдохе. Не останавливаясь, не избавляя темпа, я уже несколько часов бежал по тоннелю. Сейчас мне уже было ясно, Крилл не преследует меня. И на то могло быть несколько причин. Самое очевидное, ему сейчас не до какого-то кона, по причине ранения или смерти. И невероятное. Гуарат упустил своего пленника, во что я не верил. Третья версия. Вместе с целебным лекарством мне вкололи нечто, позволяющее отслеживать мои перемещения. И теперь воин ждет, когда я приведу его к Кубу Хаоса. Так что мне еще предстояло провести очищение организма, для чего требовалось заполнить сферу шестого ранга энергии. А на это уйдет несколько дней. Так что мне сейчас можно идти куда угодно, только не к Кубу. А в идеале вообще покинуть материк Артхайн и укрыться где-нибудь подальше от всех, чтобы сосредоточиться на развитии энергетического тела. Звук вагонетки, движущийся навстречу, я услышал слишком поздно, чтобы успеть найти укрытие. Впрочем, это было к лучшему попытаться перехватить управление, затем удалиться на два или три перекрестка и спрыгнуть задолго до места назначения. А в идеале вообще добраться до зоны подконтрольной Арату Всеволоду и там затеряться. Транспортная платформа оказалась с пассажирами. Боевая звезда, усиленная вторым Котаном, для меня нынешнего такой отряд не представлял опасности. Более того, орденцы даже не подумали остановиться, чтобы подобрать собрата. Наоборот, попытались устранить помеху, атаковав меня двумя ударами копий хаоса. Чтобы не потерять транспорт, я даже не стал уворачиваться. Вместо этого взял и прыгнул навстречу, лишь в последний миг, чуть сместившись в сторону. Правая рука ухватилась за поручень, рывок, и мое тело закинуло внутрь вагонетки. «Простите, парни, но сегодня не ваш день». Через 10 минут пятеро орденцев валялись на обочине, освобожденные от оружия и всех припасов. Это оказались люди Всеволода, и поэтому я не церемонился с ними, оставив в живых лишь одного Котана, и сейчас, двигаясь в нужную мне сторону, допрашивал пленника, подчиненного моей воле. «Какова цель ваших поисков?» «Кон Алексис», — без эмоций ответил старший воин, «нужно найти Ренегата или любую информацию о его местонахождении. Ни в коем случае не убивать, при возможности взять в плен». «И зачем я понадобился Всеволоду живым?» Задумчиво пробормотал я, хотя уже догадывался, какова причина. Арат заключил носами сделку, и я в ней главный приз. «Арат Всеволод не сообщил поисковым отрядам, для чего ему понадобился живой ренегат», ответил Котан с запозданием. «Как вы проникли на территорию, подконтрольную другим Аратом?» задал я еще один насущный вопрос. «Контрольные посты имеются только на подступах к цитаделям и крепостям. Остальная часть железной паутины свободна» похоже, Орден совершенно не умеет воевать по правилам», — усмехнулся я. «Скажи, а много братьев и сестер решили уйти из-под покровительства Арата Всеволода?» «Из моей звезды ушли два тана. Примерно так же было в других звездах». «Значит, две пятых. Что ж, это много», — произнес я, вглядываясь вперед в хорошо освещенный тоннель. «Если учесть, что сейчас очень много воинов рыщут по окрестностям в поисках ренегата...» то у Всеволода совершенно не защищены форпосты и крепости. А значит, поселение простаков находится без присмотра. Сами по себе. Я прав, Котан? Да. Значит, внутри Ордена скоро начнется настоящая война за раздел влияния. Тогда перестрой маршрут, по которому проще всего проникнуть на территорию под подконтрольную орату Всеволоду. Старший воин немного избавил ход в вагонетки, затем поводил в воздухе пальцами, выстраивая новый путь по одному ему видимой карте и вновь увеличил скорость. Все, теперь остается лишь ждать. И словно в подтверждении моим мыслям перед глазами вспыхнуло сообщение. «Кандидат номер два. Гуарат Крилл изгнал тебя из Ордена Либеров. «Значит, воин победил», — пробормотал я себе под нос, — «и стал сильнее». «Что ж, это все усложняет, но с другой стороны, теперь меня вряд ли можно привлечь к борьбе с иносами, прорвавшимися в железную паутину». Вот уже двое суток мы с Котаном катились по железным путям. И если первый день освещения в тоннелях было нормальным, то сейчас очень часто стали попадаться темные участки, и старшего воина пришлось положить на пол вагонетки. Мне бояться было нечего. Защита даже четвертого ранга делала железную паутину абсолютно безопасной. Так что я периодически поднимался на ноги и разминал их. За два раза осмотрел все, что мне досталось от либерцев, и остановил свой выбор на двух пистолях и винтовке, способных стрелять ядрами третьего ранга. Из холодного оружия выбрал короткий меч, тоже третьего ранга. Да, артефакты не под мои возможности, но в бою со слабым противником я справлюсь гораздо быстрее. А на третий день мы наткнулись на заслон. Просто тоннель был наглухо перегорожен каменной стеной, высота которой не превышала и полутора метров. Транспортная платформа остановилась перед преградой в нескольких метрах, и Котан произнес... Обнаружен завал. Получено задание от Либера. Расчистить путь. На полтора часа работы нам двоим, — оценил я преграду. А еще нас узнают те, кто эту преграду возвел. Котан, ты говорил, что не все дороги перекрыты. Наверное, мне не все рассказали, — предположил старший воин. Скорее всего, есть два-три пути, по которым можно перебраться с территории, подвластной одному Арату на территорию другого. Или подняться на поверхность. — добавил я. — Что ж, мы поступим следующим образом. Сейчас ты направишь платформу в обратный путь, туда, куда вы направлялись с отрядом, а мы пойдем пешком, вернее, побежим. Перебравшись через стену, мы побежали. Цель была простой — добраться до убежища отшельника, с помощью Котана подняться на поверхность, а затем затеряться в пустоши. Сейчас мы находимся очень близко к окраине обжитых Орденом земель, и здесь меня будет очень сложно отыскать. Главное — это прорваться на поверхность. Только моему плану вновь не суждено было сбыться. Нас спасло мое улучшенное зрение и то, что мы перемещались пешком. Лишь благодаря этому я первый заметил далеко впереди движение. Сначала подумал, что это зверь. Мы как раз шли по темной зоне, но через два десятка шагов по прямому, как стрела, тоннелю стало ясно, что впереди еще один заслон. Укройся вон в той трещине и жди меня там. Если увидишь кого-то, идущего по нашим следам, постарайся убить без шума. Велил я утану, и, дождавшись, когда он выполнит первый приказ, медленно двинулся вперед, прижимаясь к стене тоннеля. В этот раз стена, перегородившая путь, была чуть повыше, около двух метров, и состояла из металлических листов. Но это было не главным. Над преградой были установлены два корабельных орудия небожителей. Вжавшись в стену, я наблюдал, как иногда над баррикадой поднимается голова в шлеме или мелькает ствол оружия. Похоже, Всеволод полностью продался и носом если на его территории везде расположены такие заслоны, то мне будет сложно выбраться на поверхность. Более того, если небожители сейчас имеют такую власть, то что будет дальше? — Не о том думаешь, тайфун, — прошептал я усилием воли, очищая голову от тяжелых мыслей. — Мне сейчас нужно решить, прорываться с боем или отступить. Если не вывести из строя оба орудия, то противник прикончит меня еще на подходе к заслону. Но и возвращаться назад... Там у первой баррикады, скорее всего, уже тоже ждут. Уверен, перебравшись через нее, мы активировали тревожный артефакт. А значит, нас уже ждут не только здесь, но и позади. Времени на принятие решения с каждой секундой все меньше. Идем на прорыв. Сделал я выбор и медленно двинулся вперед. До светлого участка тоннеля еще метров пятьдесят. И еще нужно будет преодолеть столько же под прицелом орудий, прежде чем я смогу достать до стены своим самым дальнобойным плетением. Ядром хаоса. Магические заклинания, в отличие от ружей, винтовок и прочего, всегда бьют точно, ведь в их конструкт заложено самонаведение, и в этом и носы всегда будут проигрывать воины Ордена. Когда до края темной части осталось 3 метра, я с осторожного крадущегося шага перешел на бег быстрее! Вряд ли моя пятизвездная защита выдержит больше одного попадания из орудия, а значит, время пошло на секунды. Шаг, второй, девятый, десятый. Впереди послышались крики, прерванные громким командным голосом. «Орудие к бою!» Грохнул выстрел, и я в тот же миг одним большим прыжком сместился в сторону, почти к стене. «Все, до стены уже меньше двух сотен метров, можно атаковать!» Ядро хаоса, сорвавшись с двух рук, устремилось к возвышающимся над баррикадой орудием. Раздались крики, оружейные выстрелы. Впереди и справа от меня из земли ударили фонтанчики каменной крошки. Один заряд черкнул по стене тоннеля, два угодили в мою защиту. Одно орудие, которое еще не выстрелило, точным попаданием заклинания отшвырнуло далеко вглубь туннеля. А вот второе и носом удалось уберечь. Два рядовых бойца закрыли его своими телами. Повторно ударить ядром хаоса я не успел. Орденцы сняли тяжелое вооружение скрепления и укрыли его за стеной. Пришлось использовать цепь хаоса, выбившую сразу троих стрелков, после чего я бил уже на поражение, расходуя магическую энергию заклинаниями первого и второго рангов. С каждым удачным попаданием ружейных выстрелов становилось все меньше, и когда я приблизился к стене, на ней не осталось ни одного защитника. «И вы думаете, я поведусь на такую хитрость?» Находясь в боевом азарте, даже не сразу узнал свой голос, настолько необычно он прозвучал. «Ну тогда держите!» Малая длань истинного хаоса не проявила никаких внешних эффектов, кроме гулкого хлопка, зато эффект от заклинания был мгновенным. Все, кто находились ближе 6-7 метров от стены, погибли. Забравшись наверх, я окинул взглядом то, что осталось от отряда небожителей. Два десятка рядовых, два сержанта и один уоррент-офицер. Всех буквально расплющило о землю. А вот одно из двух орудий не пострадало. Видимо, малая длань воздействовала только на живых. Но самое главное, что меня заинтересовало, это вагонетка, стоящая в двух десятках метров от баррикады. Недолго думая, я подхватил ружье Уоррента, отправив его за спину к винтовке, а затем закинул на плечо орудие и носов. Тяжелое, килограмм 40 а с треногой, на которой оно установлено, и вовсе все 60, Но без него я никуда отсюда не уйду. С усилием перекинув орудие через борт, я вернулся на стену, внимательно всмотревшись в темную даль тоннеля, увидел там мельтешение. Более десятка теней. Значит, это все-таки была ловушка. По моим ощущениям, кот там был уже мертв, а мне, скорее всего, не стоит здесь задерживаться, чтобы не попасть в ловушку. Задержусь, и все пути отхода перекроют. Поставят более мощные заслоны, подтянутся лейтенанты и носов. Даже если я справлюсь с еще двумя отрядами небожителей или орденцев, третий возьмет меня без боя, обессилевшего. Или же настигнет Гуарат Крилл. И уж если за мной идет такая охота, у меня только один выход — куб. Добравшись до него, я наконец-то смогу получить все, что мне даровал хаос. Возможно, это даст мне дополнительный шанс на победу. Спрыгнув со стены, я направился бегом к вагонетке. Посмотрим, насколько мощное орудие мне досталось, и можно ли его закрепить на платформе. С разбега заскочив в вагонетку, я тут же мысленным приказом развернул перед собой схему железной паутины, выбрал окрестности Третьей крепости и обозначил конечную точку маршрута. Транспортное средство медленно сдвинулось с места и начало плавно набирать скорость. Повернувшись назад к баррикаде, положил на борт ствол винтовки и приготовился стрелять, если кто-то из веносов слишком быстро заберется наверх. Совершенно неожиданно за преградой раздался грохот оружейных выстрелов и крики небожителей. Похоже, преследователям резко стало не до меня, и я даже знаю, с кем они столкнулись. Положив винтовку на дно вагонетки, все равно от нее нет никакой пользы, Я ухватился за орудие. Сейчас только оно поможет мне оторваться от преследователя. Прикинув ширину между лавками, загнал опорную треногу между вторым и третьим рядом, развернул ствол по направлению к баррикаде, и в этот момент преграду, перегородившую тоннель, разбросала в сторону от мощного взрыва. Я даже на миг растерялся, совершенно не ожидая такого поворота событий. «Тайфун!» раздался громогласный голос, усиленный магией а из клубов пыли показалась тупая морда вагонетки. «Остановись!» Видимо, в приказ, озвученный Крилом, было вложено мощное плетение, подчиняющее всех, кто находится поблизости, потому что я на миг пожелал выполнить требования Гуварата. Но, к счастью, рука, удерживающая пусковую скобу, словно живя своей жизнью, вдавила ее до упора. Грохнул выстрел, и шар энергии, вырвавшись из орудия, ударил прямо под колеса преследовавшей меня платформы. При этом ствол разорвало надвое. Похоже, я машинально вложил в залп слишком много единостенники, испортив единственное по-настоящему мощное оружие, имеющееся у меня под рукой. Но и результат выстрела оказался впечатляющим. Оглушенный, со звоном в ушах, я наблюдал, как вагонетку преследователя сначала сорвало с путей, а затем швырнула в сторону, прямо на стену тоннеля. В этот момент к горлу подкатила тошнота, а голову сдавило обручем боли, заставив меня резко согнуться в поясе. И это движение спасло меня от серьезного ранения. Пуля, которая должна была пробить мне правое плечо, лишь чиркнула по коже. Мгновенно забыв о головной боли и шуме в ушах, я рухнул на дно платформы, а в следующий миг до меня, словно сквозь туман, донесся рокочущий растянутый голос. Остановись! Догоняй! зло прохрипел я в ответ и оскалился в безумной улыбке. Они все раты, гуараты и носы. Хотят взять меня живым. Глупцы, не понимающие, с кем связались. Словно в ответ моим мыслям перед взором появилось сообщение от хаоса, пылающий алом. Кандидат номер два. Транспортная сеть железной паутины временно заблокирована. Выход на поверхность недоступен. Получено уникальное задание хаоса. Найти и уничтожить старшего офицера порядка. го открыл. Крил. Материк Артхань. Транспортная сеть, железная паутина. «Остановись!» — крикнул Гуаррат с след удаляющейся платформе, усилив голос магическим заклинанием шестого ранга. Впрочем, надеяться на плетение не стоило. Проклятый мальчишка почему-то не поддавался ментальному воздействию. Что ж, все хотят жить. И этот мелкий жрец, выдернутый из своего мира, хитрой богиней тоже. Понимает, что Крилл сразу же убьет конкурента, как только получит доступ к Кубу Хаоса. Обладателем подобного артефакта можно стать только в одном случае – убить предыдущего владельца. Гуарат вновь прижал приклад винтовки к плечу, собираясь вторым выстрелом повредить платформу. Мальчишка не прислушался к голосу разума, придется преподать ему урок. В этот миг перед глазами воина появилось приоритетное послание от хаоса, от которого нельзя было отмахнуться. От злости, скрипнув зубами, Крилл опустил винтовку и вчитался в и строки. Едва он закончил чтение, и выражение его лица изменилось. «Избавиться сразу от трех самых опасных противников в один день? Да это просто праздник какой-то!»